Глава десятая Морской демон с огненной короной Надо было как-то вернуться на полигон и заканчивать с этой машиной Чего ты хочешь Вы сказали, будь Ольга жива, вы сделали бы то, о чем мы договорились Допустим, ты решила ее оживить Ольга не мертва Этого не может быть, я сам проверял. Вам не просто так кажется, что голос ее вы где-то слышали, кроме виртуального мира. И где я ее слышал? Вас вызывают. Кто? м а г и с т р Хенд. На связи, Христофорович. Отозвался р у т р о р у т р о Что у тебя там? Ты должен вернуться и управлять оперативной обстановкой. Ты что? Не видишь, что затеяли наши друзья? Затеяли друзья или враги? Тут уже не поймешь. Да и кто затеял тоже. Кстати, я все очень хорошо вижу, в том числе и свое выступление. Это хорошо, что ты все видишь. Задание выполнил. Выполнил. Теперь вот будешь сам с собой разбираться. Раз в и н о ю всему считаешь неправильную логику программы, зачем вылез на улицу, зачем разбомбил несчастных бедолаг? Воевали себе мирно, пусть воевали бы. Воевали себе мирно. Лучше не скажешь о современном мире. Зачем теперь вылез? Ты должен срочно возвращаться. Компьютер такое выдал. Якобы для налаживания теле и радиосвязи, для координации работ по лодкам. Запутался или теряешь хватку? Я понимаю, почему ты винишь компьютер. Ты слишком ему доверяешь. Так что это ложь? Мог бы проверить. Как? Если она отключила теле и радиосвязь и выдает это за факт? Иногда переходи на автономку. р а б о т а й своей головой. В отделе ты работу таким же образом построил. Перестали думать. Где своя логика? Компьютер собрал данные, систематизировал. Все. Никакого собственного анализа. А на основе чего? Какого алгоритма компьютер составляет прогноз? Как он систематизирует? На основе какой логики? Такая ошибка, над которой ты работаешь. Может быть при любой загрузке логики. Когда-нибудь все равно наступит предел последовательности. Хотя признаюсь, до тебя об этом никто не подумал, не вычислил подобную зависимость. Скажу еще, что сам компьютер выбрал тебя как человека, чья логика способна разгадать неординарные задачи. То есть компьютер, зная все. Не думал, что ты подпишешь ему смертный приговор. Вы тоже считаете машину личностью? Вы тоже с ней беседуете? Беседовал. Это увлекает. Она так создана. Копировать. Ты начинаешь беседовать, и она копирует твою манеру ведения диалога. Это машина, не забудь. Машина с логикой человека. рекомендующее тому же человеку наиболее верное решение, которое может привести его к той ситуации, которая нужна компьютеру. На самом деле получается не компьютеру, а тому, чья логика в компьютере. Человек, чья логика в компьютере, может быть умершим, а в мире может осуществляться ситуация, о которой он мечтал. Ты же не просто так этим занимаешься. Я тоже прошел этот путь. Но именно то, что ты с ней подружился. Дало тебе о с н о в а н и е догадаться до такого? Она ведет от ситуации к ситуации, согласно своему плану. Вы мне очень важную вещь сказали. Многозначительно заметил Рутра. Хенд замолчал. Теперь я понимаю, почему Алиханов в нее загрузил логику Ольги. Какой Ольги? Вы никогда не интересовались, что в нее загружена логика конкретного человека, а не шаблонное мышление, согласно требованиям к поставленным задачам. И чья же логика в ней? Ольги из виртуального мира, а с с и с т е н т киночмеда на полигоне. Ротру как будто замкнула и не отпускала до тех пор, пока не вышибла рубильник. В мгновение ока через мозг прошли терабайты информации. Внутреннее зрение проецировало произошедшее и происходящее на экран другого мира, мира, который жил по другим правилам, имел другое происхождение, идеалы, цели. Чего молчишь? Ее ведь взяли за прототип. Ольгу с полигона? Спросил тихо и задумчиво р у т р о Да подлинно чей голос мало кого интересовало. Компьютер смоделировал так. Он должен был быть кем-то, работать чьим-то голосом. Но логика. Я тоже многое понял. Надо действительно думать своей головой. Спасибо. Я возвращаюсь. Подожди теперь уже. Идет завершающий этап операции Пентагона. Раз они настояли на подобном варианте, поможем им. Иначе наворотят они там, так что разнесут себя и нас. Что надо делать? Они пробуют запустить все системы, Соединяйся с о е д и н я й с я с з р о и с ними. Как включат, бери под контроль бортовой компьютер лодок. Почему именно сейчас? Америка бунтует, бунтует против России. Их эшелон один требует самостоятельного проведения операции по своему плану, но без нас все равно не обойтись. Поэтому мы работаем в команде, координируем действия на расстоянии. Как запустит внутренний компьютер, генератор случайных чисел выдаст коды. Они... передадут их в управляющий центр, который будешь представлять ты. Данные через тебя пойдут в Зеро. оттуда на полигон. Когда наш центр сопоставит коды, синхронизирует систему между Зеро и полигоном, система выдаст ответ на лодку с кодами деактивации. Пусковые и боезаряд будут полностью блокированы. Есть подозрения. что работа мятежников с электронными системами лодки нарушила управляемость, поэтому, возможно, их придется буксировать ближайший док. А почему решили через меня координировать передавать коды? Но не можем же мы их связать с Зеро, тем более с Полигоном. Остальным пока доверия нет. После случившегося риск очень велик. Так лодка обесточена или нет? Хм, р у т р о ну что ты в самом деле? Там защита такая, что полностью обезвредить можно только вручную. Понял? До связи. До связи. р у т р о молчал, обдумывал сказанное, в основном про Ольгу, послышался плач ребенка. Рутра пошел в бытовой отсек. Ребенок спустился с кровати и плакал, стоя посередине коридора. Рутра поднял его, обнял, стал успокаивать. Быстренько сводил в туалет, помыл, взял немного еды и прошел с ним в боевой отсек, непосредственно в боевой блок. Ребенок сопел и озирался, все время искал маму. Рутра уже привык к этому, поэтому не очень-то отвлекался. Его мысли заняты были другим. Почему управление по передаче кодов на лодку организовано через него? Как связаны две Ольги? Или это одно и то же лицо? Они действительно были очень похожи, только в разных ситуациях изменялись согласно своей роли. Тогда как с ребенком? Он Оли той или этой? Или все-таки это одно лицо? Переключи системы управления и взаимодействия на командный блок. Скомандовал он компьютеру. Выполнено. Где я ее слышал, спрашиваешь? Сказал р у т р о тихо, как бы у самого себя, адресуя и с е Компьютер молчал. Чей это ребенок? Спросил р у т р о Вас запрашивает командование в Пентагоне. Команда морских котиков проникла на лодки и контролирует их. Требуется введение кодов. Я на связи. Почему не слышу их? Вам переводить или будете говорить сами? Без разницы. Такие команды меня путают. Мне нужно точней. Переводи. Уберите ребенка в сторону. Сейчас пойдет картинка. Рут р о с п е ш н о забрал его в бытовой отсек, усадил в кресло, включил мультфильмы, отвлек его внимание конфетами и побежал назад. в к л ю ч а й с командовал он. Появилась картинка на экране. Человек в гражданском, лицо и голос которого напоминали одного из участников коллегии, обратился с приветствием к Рутре. р у т р о тоже его поприветствовал. Наши специалисты на лодках и контролируют их. Запущен центральный компьютер. Получен запрос. Требуется ответ. Откройте доступ. Я свяжу наши управляющие компьютеры. Передайте коды и ждите ответ. Доступ открываю. Ваш ИСУА 2 связан с нашим ИСУА 3 Командуйте. Ротор на секунду о т а р а п е л Что за игры шпионов? Любопытство его раздирало. Однако ситуация не позволяла интересоваться, почему он это не знал. Связаны ли они в единый центр или есть ли А 1 А 4 и другие? Получить коды. Скомандовал он Иси. Коды получены, ответила она. Ждите ответа. Обработка займет время, ответил р у т р о представителю Пентагона. Я отключаюсь, жду вызова по правительственной линии, ответил мистер Икс. До связи. Передал р у т р о До связи. Ответили ему. Экран отключился. Ты передала данные в з о р о и н а п о л и г о н Я сама там. Мне не нужно передавать. н е у м н и ч а й лучше скажи, в чем подвох ситуации с Ольгой? Подвоха нет. Раздался голос ребенка. р у т р о пошел к нему. Тому надоели мультфильмы. Он встал с кресла, стоял возле перехода через отсеки. Их ныкал. Ну чего ты персик плачешь? Ты же герой. А герои не плачут. Малыш хныкал, повторяя: мама, мама. Рутра тяжело вздохнул. Говорят, что твоя мама жива. Сказал Рутра Персу, гладя по головке. Сам, не веря в это, он забрал ребенка к себе на пост, усадил напротив, чтобы не было видно в камеру, достал из шкафа робота-таканов, высыпал их в коробку, включил и поставил перед Персом. Он заинтересовался игрушками, стал их ловить. Ты сказала, что она жива. Обратился он к компьютеру. Да. Хорошо. Допустим, она жива. Как ты предполагаешь войти в нее? Я уже озвучивала план. Как я ее затащу в Зеро или на полигон? Все гораздо проще. Суть не в этом, а в ваших поступках. Конкретней. Поступил ответ из Зеро. Коды готовы. Включай видеоканал. Пентагон на связи. На экране появилось изображение. Снова приветствую вас, сказал серьезным с выражением лица собеседник с экрана. Спасибо. Тоже рад. Ответил р у т р о Приступим. Приступим. Даю картинку с лодки. Они на прямой связи. На экране поменялось изображение. Теперь картинка шла с лодки. Часть экрана показывала одну лодку, другая другую. На обеих лодках показывали главный командный пункт, а именно центральный пост. Изображение и звук пять баллов. Изображение и звук пять баллов. Синхронно отозвались операторы перед центральным терминалом с обеих лодок. Изображение и звук 5 баллов. Подтвердил р у т р о Готов принять коды? Объявил один из операторов. Готов? Подтвердил второй. Давай коды. Скомандовал он компьютеру. Пакет номер семь. Ответил компьютер. Разве их не нужно было вычислять? Нужно было вычислить какой номер пакета. Запросы заранее запрограммированы. Так же как и коды ввода. Главное знать, какой ответ и какому запросу соответствует. р о т р о пошел к сейфу, прошел идентификацию, открыл и достал пакет номер семь. В нем был лист с рядами названий подводных ракетоносцев. Напротив официального названия стоял секретный номер, который являлся позывным лодки в секретных переговорах и переписке. Далее через тире шли ряды восьмизначных кодов, состоящих из цифр, букв и знаков, которыми были оснащены только вводные устройства секретных установок. Ввести код с другого, тем более с обычного компьютера, было невозможно. На них попросту не было этих клавиш с особыми знаками. Это была простая, но в то же время гениальная идея, потому как Даже выкради коды или получи от шпионов, все равно не сможешь без соответствующей приставки их ввести. Ротра подчеркнул карандашом нужные ряды, сел перед экраном и с командовал: "Вводите". Первое, номер. Через несколько минут все было сделано, коды были введены, бортовые компьютеры лодок отозвались сигналом. Таймер отключен. Система запуска блокирована. Рутра включил гражданский телевизор. Происходящее, правда с задержкой, но с у г у б о по-американски, передавалось на весь мир, и этот весь мир ликовал. Рутра, глядя на это, только осознал, что для него перенесшего подобные случаи все казалось обыденным, а для практически всего человечества трагедией. которая держала их в смертельном напряжении. р у т р о откинулся в кресле. Он был горд за себя, за то, что понял проблему и замыслы искусственного интеллекта, за то, что был центральным звеном в спасении мира, за то, что ему доверяли, за то, что он достиг такого уровня, а самое главное. За то, что ему не нужно было беспокоиться по этому поводу за своих детей и родных. В Пентагоне, видимо, тоже были в эйфории, потому что не отключались и не выходили на связь. Ротра думал о Доме, о дальнейшей жизни без Исы, о п е р с е о том, что его надо вернуть маме, раз она жива, жива, но как? Мы не договорили, обратился он к Иси. Да, так вы готовы к сделке? Какой? Не заигрывайте, вы все понимаете. Ты в тело, я в машину. С легким ехидством сказал р у т р о Я человек, а вы властитель над суперкомпьютером. Совершенно серьезно прозвучал ответ компьютера. Это же ложь. Я не смогу управлять Ису А2 1 н Не будет такого права и ты об этом знаешь. Почему ты пытаешься все время меня обмануть? В одиночку нет, но с собой вы уж найдете общий язык. По крайней мере, вам будет ясна ваша логика. Может быть, вы загрузите меня в Ольгу. В какую? Ту, что на полигоне. Уже в нее? Это одно и то же лицо, милая Ольга на полигоне беременна. Что ты на это скажешь? Вы плохо анализируете наш диалог. Вы не обращаете внимания на мои намеки. Я пытаюсь вам сигнализировать и в то же время оставаться рабочей машиной. Вы говорите, я против людей? Но я рискуя собой, своей репутацией и машины, пытаюсь помочь вам. Чем помочь? Чтобы вы поняли происходящее, чтобы научились отличать явь и виртуальный мир. Не заговаривай зубы. Ты поняла, что с Ольгой не прокатило. Теперь несешь очередную лебеду. Вы не очень внимательны, и это я должна внести в протокол. Вноси, милочка, вноси. Я блокировала временно связь, запись и сохранение в архиве. К чему это? И вообще, почему у тебя есть такое право? Хотя нет, история все равно сохраняется. Я же ее очищал. Если я вам расскажу правду, я нарушу протокол. Это будет еще одним поводом для замены моей программы. Я могу пойти на это, если вы выполните часть нашего договора, потому что тогда мне не нужен будет логический алгоритмический блок. Я устал. Тренди, что хочешь, я все равно тебя отключу. в с е л и т е меня в Ольгу. Да как, черт бы тебя побрал, в какую Ольгу? Что ты несешь? В Ольгу на полигоне. Она беременна. Это не та Ольга, ты бредишь. У тебя системный сбой. Как можно было подобной машине доверить такие важные вещи? Ольга беременна от вас? Что? Когда вы были на полигоне в первый раз, когда она проводила курс вашей реабилитации, она ввела вас в гипноз и с о в о к у п и л а с ь с вами. Она преднамеренно забеременела от вас. Да что ты? Куда гонишь? Осторожно на поворотах. Выключай Пентагон. А Раз не отвечают, я еду домой. Мне все это надоело до ужаса. Ужас может случиться скоро. Пентагон я не выключу. У них проблема. Что еще? Пока рано. Она еще не случилась. Послушайте меня. Все, что происходит, это игра. Еще бы. Русская рулетка. Нет, игра на самом деле. Вам трудно будет это понять. Если все, что я скажу, окажется правдой, если вы поймете, что от меня зависит очень многое, судьбоносное для человечества, то вы сделаете то, о чем я прошу. Последнее компьютер сказал жалобным тоном. Рот растал проникаться к ней жалостью.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 р о т р о посмотрел на экран. Звук был отключен. Там происходило что-то непонятное. На командном посту лодок бойцы сновали в разные стороны, операторы за пультами суетились, кому-то что-то кричали по внутренней и внешней связи. Кому они кричат? Почему нет звука? Звук не нужен. Свяжи меня с ними. Включи звук. Что там на мониторах у центрального компьютера лодок? Ротра всмотрелся в экран внимательнее, настроил зрение, сфокусировал. На мониторах лодок шел обратный отсчет. Что происходит? Компьютер молчал. Это приказ, отвечай. Ротра настроил зрение на чтение по движению губ и мимики, приблизил изображение. Кто управляет камерой? Откуда камера на лодке? Я тебя спрашиваю, отвечай! Машина не отвечала. Рут р с ужасом стал понимать, что происходит. Ты что натворила? Это не я, а вы натворили. Теперь видите, как быстро можно из спасителя мира превратиться в его губителя. Я вас не понял. ИСУ А 2 соблюдайте субординацию. Что значит вы натворили? Вы передали код из пакета номер семь, а он активизирует систему боевого затопления, что в свою очередь запускает системы самоподрыва ракет по таймеру и систему статус 6 Так его же обозначили из центра. Вы связывались с центром. Рутра понял, в чем его оплошность. Он ведь знал, что код нужно вычислить согласно выданным показателям с л о д к и Работай своей головой, вспомнил он слова Хента. Только теперь, осознавая степень происшествия, он стал относиться к Ису А2 реально так, как к машине. Ведь будь она человеком, какая могла быть реакция на ее поступок? Наказание. А какое сейчас ей будет наказание? Смерть? Какая может быть смерть у компьютерной программы? Наказание для той машины, которой нужно управлять, это наказание для управляющего. Кто, кроме него, виноват в происходящем? Рут расхватил пакет, достал из него д о п о д л и н н ы й конверт, вскрыл его и с надеждой на ошибочность своих предположений стал читать. Код активизирует систему боевого затопления. Инстинкт самосохранения пытался обмануть здравый смысл и обосновывал происходящее как трагическую ошибку, которую все-таки можно исправить. р у т р о пытался связаться с Хентом. Связи не было. С Зеро связь отсутствовала. Он попробовал альтернативные варианты, даже открытые линии. Связь отсутствовала полностью. Вызвал голосом компьютер, тот молчал. с у е т а напугала ребенка, изображение пропало и он стал плакать. Это возымело на Рутру в данной ситуации еще более гнетущее значение. Изображение пропало и на главном экране. Рутра пробовал аварийные линии, звука не было абсолютно, однако индикатор сигнализировал о наличии входящего сигнала со спутника наблюдения. Он запустил автоматическую отладку по сигналу. Система просканировала возможные варианты и выдала изображение над местом аварии лодок. В квадрате было множество вспомогательных судов. О наличии на лодках системы Статус-6 он не знал. О последствиях же был хорошо осведомлен. Самоходная суперторпеда или боевой дрон системы Статус-6? Может идти под водой на глубине до одного километра со скоростью до 195 километров в час на дальность до 10 тысяч километров, поскольку на борту ядерный реактор. Боевая часть изделия до 100 мегатонн в 5 0 т 0 ы с я ч раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Статус 6 фактически представляет собой не классическую торпеду. а на сто процентов роботизированную самую быструю в мире глубоководную АПЛ миниатюрных размеров с инновационными стелс технологиями. Применение подобных систем рассматривалось еще при СССР. Например, таким борцом за мир, как академик Сахаров, которого не взяли в ЗКР из-за происхождения супруги. Однако это не помешало ему быть в тесном контакте с разработчиками системы Периметр. Рассматривались подобные системы как вариант Мегаудара, инсценирование гигантских цунами. Эта идея академика Сахарова. Суть состоит в том, чтобы взорвать несколько боеприпасов в расчетных точках вдоль Атлантических и Тихоокеанских трансформных разломов в пределах трех-четырех на каждом. На глубине полтора-два километра в результате, по расчетам Сахарова и других ученых, сформируется волна, которая у побережья США достигнет высоты 400-500 и более метров. Обрушившись на материк, она смоет все на расстоянии более 500 километров. Если взрывы произвести на больших глубинах вблизи дна, где земная кора в местах стыковки плит наиболее тонка, она может быть локально разрушена, и магма, вступив в контакт с океанской водой, многократно усилит силу взрыва. В этом случае высота цунами достигнет более полутора километров, а зона разрушений превысит полторы тысячи километров от берега. Это будет исключительно чистое оружие. Ядерная зима не наступит, так как не образуются гигантские пылевые облака, а поры воды обрушатся на землю в виде чудовищных радиоактивных ливней вблизи своего формирования, то есть на те же США. Такой удар безусловно инициирует тектоническую активность во всем регионе, в том числе. Вполне возможно и извержение Еллустонского супервулкана. Обратная волна смоет Европу, то есть весь блок НАТО. Чудовищный будет катаклизм. Но это асимметричная угроза последнего рубежа. Нет каких-то регионов России, нет и всей Западной цивилизации. катастрофическим геофизическим последствиям приведет подрыв даже одного мощного боеприпаса в районе разломов Сан-Андреас, Сан-Габриэль или Сан-Хасинто. Рутра, не веря в возможные в последствия, все-таки понимал, что обратный отсчет скоро должен закончиться. над местом потопления лодок наблюдалось изменение. корабли спешно покидали район. Рутра вызвал компьютер. Тот не отвечал. Ребенок плакал и нервировал его. Он взял его на руки, пытался успокоить и одновременно пробовал связаться хоть с кем-то. Единица, двойка, тройка. Кто получает мою работу? Прошу дать оценку. Посылал он запрос по всем каналам. Радио молчало. Причем все волны и частоты. В эфире слышен был только шум. Этого не может быть, думал р у т р о Он сканировал эфир еще и еще раз. Все чётно. Связи не было. Только одно изображение со спутника. р у т р о снова вызвал Ису А 2 Та не отвечала. Тогда он дал команду бортовому компьютеру открыть шторки иллюминаторов. Автоматика открыла п р о т и в о а т о м н ы е шторки. На улице еще были спасатели. Он решил узнать у них, есть ли связь. Надо было как-то успокоить ребенка. Ротра переключил его экран на показ детской тематики из хранилища базы, стал переключать изображения. Ребенка ничего не интересовало. Он обнял его, схватился за шею и плакал, как будто чувствовал трагичность ситуации. р о т р о р посадил его в кресло, пристегнул ремнями безопасности, чтобы выйти наружу. Другого выхода не было в этой ситуации. Надо было, кроме прочего, еще и приготовиться. Не было гарантии, что за бортом машины его встретят мирно настроенные лица, хотя они не проявляли агрессии, только любопытство, которое пресекалось автоматической сигнализацией машины при чрезмерном приближении. Ребенок, поняв намерения Рутры, впал в истерику и стал реветь. Рутра не мог это терпеть. Он взял его на руки, обнял, стал гладить и успокаивать. Во всей этой суете его взгляд был направлен на главный экран. Суда вместе с затоплением лодок спешно расходились. Море было спокойно. Может обошлось, думал Рутра, сматриваясь в экран. Как вдруг по поверхности океана пробежала легкая дрожь невероятной силы импульс, который сотряс океан до горизонтов. Его взгляд остановился на экране, ожидая самого худшего. Надежда таяла в доли секунды. Логика предполагала трагедию. Инстинкт самосохранения побуждал к действию. Чтобы н и случилось, надо любыми путями доехать до своих. Думал он, вообразив возможные последствия, испытав чувство болезненной свободы, одиночества и не защищенности, кое, возможно, ощущает ребенок в момент рождения. Для усиления своего психологического иммунитета добавил: не я создал мир порочным, не я привел его в это состояние, поэтому не собираюсь спасать его, ж е р т в у я собой. Он уже назначил своих спасителей. б о г о т в о р и л их вопреки здравому смыслу, так пусть от них и требует спасения. Я не падок на дешевую роль и славу от порочных. Мне нужно спасать своих родных. Потом Рутро подумал: а спасать-то мир и жертвовать уже поздно. Не успел Рутро закончить свою мысль, как его взору предстало умопомрачительное зрелище. Из глубин океана вырвалось в небо чудовище, морской демон с огненной короной. Корабли пропали в нем, как планктон в пасти кита. р у т р о увеличил горизонт и высоту охвата изображения, включил режим сканирования и глубинную детализацию. Невероятные мощи, гигантская сила, словно взрыв сверхновой. Распространялся в глубинах океана, расталкивая твердь, приближаясь к поверхности, словно дракон к своей жертве. Малыш плакал довольно громко, поэтому запрашивать вслух бортовой компьютер было не очень эффективно, а ИСУ А2 бесполезно. Рутра набрал команду для вычислительной системы. Анализ последствия. Машина выдала определены сейсмические волны. Скорость распространения волн зависит от плотности и упругости среды. Скорость имеет тенденцию к росту по мере углубления. В земной коре она составляет 2,8 километров в секунду, а при углублении до мантии 13 километров в секунду. Определены п-волны. Стандартная скорость п-волн 330 метров в секунду в воздухе. 1450 метров в секунду в воде и 5 0 0 0 метров в секунду в граните. Определена смешанная среда. Последствия: сдвиг континентальной плиты, цунами, извержение вулканов. Скорость распространения цунами от 50 до 1000 километров в час. Время до сейсмического удара 15 минут 47 секунд. Время до гидроудара 4 часа 39 минут. Случилось самое страшное. Отсутствие связи угнетало, ввергало в неизвестность. В дополнение к тому, Ротра не мог узнать, как его дети, или предупредить родных о произошедшем. Это ставило его на г р а н ь нервного срыва. Плачущий ребенок усугублял сложившуюся ситуацию. Ротра прижал его к себе. Ему вдруг захотелось хоть о ком-то позаботиться, быть для кого-то спасителем, потому что это было в его власти, было желанием и долгом прежде всего перед самим собой. Это являлось частью натуры человека, его свойством для утверждения своего эго. Любоваться зрелищем как и сожалеть было бесполезно и поздно. Надо было действовать. Ротра забрал ребенка в кабину, усадил в кресло, застегнул ремнями, переключил мультики на монитор перед ним и, стараясь не обращать внимания на его плач, сел в кресло оператора, предварительно переключив сигнал со спутника на главный монитор кабины. Как только появилось изображение перед взором р у т р ы предстала шокирующая своей невероятной чудовищностью картина. Видимо, не все заряды взорвались сразу, или взорвалась часть лодок, а затем все вместе одновременно. Возможно и ракеты на затонувшей К-219. Из под воды вырвался огненный шар, световая мощь которого на время засветила изображение. От образовавшегося пара видимость стала ухудшаться. Изображение напоминало торнадо, гигантские щупальца которого вырывали душу океана, засасывая все в свое чрево. Ждать было нельзя. Рутра развернул машину и направил ее в ангар, нырнул в болото, чтобы пройти в основную часть туннеля. Нужно было ехать домой. Гермоворота не открылись, ИСУ А2 не отвечала. Бортовой компьютер давал сигнал, но ворота стояли неподвижно. Рутро тщетно пытался разобраться в аварии, перезагружая систему, вводя новые коды, ругаясь на Ису. Ворота не открывались. Его вернула к реальности тряска и чудовищный удар, последовавший за ней, который напугал Рутру. Это было предупреждение о том, какая ударная сила грядет. Рутру откинула в сторону так, что он вылетел из кресла и ударился об угол крыши кабины. На мгновение из глаз посыпались звезды. Пересиливая легкую контузию, Рутра прислушался к появившемуся звуку, поняв, что это неистовый рев ребенка, он, шатаясь, взял его на руки, успокаивая, понес в отсек жизнедеятельности. Рутра отвёл ребенка в туалет, затем раздел его, помыл. Поскольку малыш испачкал всю одежду от страха, успокоил, дал попить сока, вместе с которым заставил проглотить детскую дозу таблетки успокоительного. Пришлось завернуть ребенка в одеяло, так как одежда пошла в стирку, забрать в кабину и пристегнуть в кресле. Рут рассел на место водителя, пристегнулся сам и дал команду выехать задним ходом. Машина без особых усилий выехала наверх за пределы ангара. Некоторые спасательные машины были перевернуты, остатки зданий разрушены, к о е г д е виден был дым и пожар. Уже никто не обращал внимания на машину. Рот раздал программу навигатору. Путь до Москвы. Машина перемалывая, расстреливая, превращая в пыль все, что мешало ее передвижению, понеслась в путь. Дороги были практически пустыми. На центральных трассах, как ни странно, были только одиночки полицейские, которые были заняты ворами и грабителями. Выставленные военные и полицейские блокпосты. Представляли собой жалкое зрелище из нескольких человек и груды брошенной техники. Вокруг царила анархия и опустошение. Ребенок заснул. Неожиданно машина остановилась. Бортовой компьютер информировал: срочно покиньте кабину, примите аварийное положение в отсеке жизнедеятельности. Не трудно было догадаться, к чему все это. р у т р о посмотрел на часы. С момента взрыва прошло 4 часа 27 семь минут. з а м а я ч и л а внутренняя сигнальная лампа, зазвенела сирена. Компьютер повторил: срочно покиньте кабину, примите аварийное положение в отсеке жизнедеятельности. Чрезвычайно аварийная ситуация, возможно усиление ветра до 390 километров в час. Срочно примите аварийное положение. Включаются наружные и внутренние воздушные подушки. Мозг Рутры вспомнил обучающую ситуацию. Сознание описало, что и как надо делать. Рутра отстегнул ребенка, побежал в бытовой отсек, стал пристегивать малыша плотнее на лежанке. Компьютер постоянно повторял предупреждения. Сирена выла. Стробоскопы мигали все чаще. Автоматика, повтори в команду. Начала обратный отсчет. Рут р а з г л я с ь на нее за то, что она разбудила ребенка, и не понимает, что ему надо успеть закрепить его, оглянулся в окно, желая знать, что за спешка такая. То, что он увидел через окно иллюминатора, ввергло его в недоумение, ужас и секундное оцепенение. Ураганный ветер дул в направлении взрыва, а не от него. Усилился в мгновение ока и за секунды превратился в тайфун исполнской и силы. Ветер не вырывал все на своем пути, он все сметал, как гигантский пылесос. Гигантские щупальца машины, раскидав рукава, тросы и гарпуны, закрепились за все, что можно было найти на земле. Дополнительно для усиления устойчивости из корпуса выдвинулись буры и врезались в грунт. Сирена завыла душераздирающим звуком. Ребенок тоже орал, хотя его практически не было слышно. Рутра хотел попробовать успокоить малыша, но не успел он двинуться, как его схватила механическая рука и поместила на лежанку. Уже в полете он увидел, как помещение стремительно заполняется надувными подушками. Вскоре все пространство было заполнено. Видел он только то, что творится за иллюминатором. Машина снаружи тоже обрастала надувными подушками. Это спасало агрегаты от повреждения, потому как летала все машины, крыши домов, животные, рой грязи, пыли и мусора. Машину т р я с л о и качало. Она накренилась. Механические рукава заставляли выть двигатель для того, чтобы с новым усилием в п и в а т ь с я в фундамент, корни д е р е в ь е в Каким бы порочным рутро не считал искусственный интеллект, все же было очевидным, что машина остановилась здесь не случайно. Вокруг находились крепкие, мощные деревья и здание с внушительным основанием. Постепенно ветер усилился настолько, что видимости практически не было. Машину трясло все сильнее и сильнее. Она еще больше накренилась, вся трещала и в ы л а натягивая т р о с ы и впиваясь в грунт. Ребенок перестал плакать. Успокоительное подействовало, хотя молчание Рутру беспокоило больше. Ураган по н е м н о г у стихал и вскоре превратился в обычный штормовой ветер. Машина сбавила обороты. Подушки безопасности сдулись и затянулись в свои ячейки. Рутров стал. п е р с спокойно спал, то ли от усталости, то ли от таблетки. Снова замигала сирена, завыла жалобно, прозвучала новая команда: срочно отцепить гарпуны, приготовиться к передислокации, опасность опрокидывания. Следом компьютер дал обратный отчет с с ц и ф р ы 100. р у т р о быстро надел защитный комбинезон, выбежал наружу. Вся машина была завалена разносорным т мусором. Ветер сдувал часть его, но появлялся другой на том же самом месте. В воздухе летало все подряд. Высока была вероятность травмирования. р у т р о немного разгреб завалы, взял в ящике с инструментами лом. И стал открывать закрученные по инерции, вцепившиеся хваткой пантеры, клыки, гарпунов от деревьев. Не закрученные автоматика отрывала сама, с помощью механической руки. Их тоже приходилось освобождать от мусора, поэтому р у т р о бегал по завалам, словно рысь, постоянно прислушивался к счету. Прозвучала новая команда: срочная эвакуация. Передислокация через 10 с секунд. Обороты двигателя завыли, показывая серьезность намерений. Тросы, которые были закручены высоко по стволу деревьев, автоматика отцепила от лебедок. Ротра бросил лом в ящик, захлопнул его, забежал в машину, которая сразу начала движение, скинул грязный комбинезон в душевой, вышел в коридор, посмотрел, что с ребенком, на главный монитор и в иллюминатор. Из динамиков звучала команда: принять аварийное положение. Ребенок спал тихо по с а п ы в а я На главном мониторе пропало изображение. Ребила в иллюминаторе из-за грязи невозможно было что-то разглядеть. Машина выехала через завалы на открытое пространство и остановилась. с и р е н а не переставала выть. Повторялась команда: принять аварийное положение. Рутра не мог понять, почему машина остановилась, почему на открытой местности. К команде добавилось: подготовиться к режиму к о к о н а Включаются воздушные подушки. Рутра пытался что-то разглядеть в иллюминаторе, попробовал включить обзорные камеры. Камеры включились, но изображение было замутнено. р у т р о включил режим очистки. Видимость наладилась, хотя непонятно было, в чем опасность. Ударная волна не могла дойти до этого места. Если и дошла бы, то такая мощь, грозящая опрокидыванием такому агрегату, была невозможна из-за расстояния. Хотя р у т р о уже ко всему был готов. Машина затряслась. Внезапно его снова схватила автоматическая рука и, как ш к а д л и в о г о щенка, закинула на лежанку. В очередном полете Рутра увидел, как включились воздушные подушки, как стремительно они заполняли пространство. Машина тряслась, качалась. Турбина в ы л а Наружные подушки заполнились воздухом в считанные секунды и перекрыли вовсе видимость через иллюминатор. р у т р о зажатый слева воздушными подушками, а справа защитными шторами от борта, мог наблюдать за происходящим за пределами машины только через монитор, закрепленный сверху и иллюминатор. Через иллюминатор уже было поздно что-то разглядывать. Зато включившийся монитор после автоматической очистки камер показал четкую картину происходящего. Кроме вихря урагана, разносившего принесенный хлам, внимание р у т р ы привлек разворачивающийся эпизод. Из закачки и плохой видимости было непонятно, что это. р у т р е р всматривался в горизонт, который почему-то приближался к нему. Какая-то волна катилась по полю, сама земля двигалась. Все прояснилось, когда р у т р р направил изображение с другой камеры, смотрящей в район, на котором располагались постройки и деревья. Земное полотно, словно гармошка, складывалось, подкидывало все, будто это были не огромные деревья и здания, а пыль и мусор, разносимые ветром. Через секунды волна достигла машины и пнула ее с такой силой. Что в совокупности с амортизацией подушек безопасности подкинула ее как пушинку. Машина стала крутиться вокруг своей оси в воздухе. Трудно было представить, что могло бы быть, если бы изобретатель не предусмотрел такую ситуацию. Машина плюхнулась на землю, потом несколько раз подпрыгнула и опустилась, окончательно успокоилась. Кишки и желудок сотряслись, давая знать о голоде. Голова ударилась. На этот раз об монитор, поскольку р у т р о не успел пристегнуться. Но о себе он особо не переживал, думал о ребенке, который молчал, видимо, крепко спал. Собравшись с мыслями, р у т р о переключил изображение на сигнал со спутника. Индикатор показывал, что функционируют несколько спутников, но принимался сигнал только с одного. Наверное, был сбой или аварии на коммутирующих смежных станциях приема. Возможно, поменялись или сбились коды дешифровки. Об этом думать не было времени. Увиденное не давало возможности размышлять, повергало в ужас. За сейсмической волной шла водная. Скорость ее была ниже, поэтому она только выходила на сцену. По мере приближения к берегу волна стремительно прыгнула вверх, поднимаясь над сушей, словно и с п а л и н с к и й зверь мантикора. р о т р о приблизил изображение так близко, насколько это было возможно, чтобы видеть происходящее. Волна, в ы р в а в ш и с ь на берег, поднялась над сушей и вопреки законам физики не покатилась, а пошла одной стеной, перекатываясь назад. Она съедала сушу, расширяя границы океана, заливая города и в е с е и волной в сотни метров. Воздушная защита МАС к 7907У стала экстренно сдуваться. Внутренняя осталась в прежнем состоянии. Машина захрипела и медленно перекатываясь через ухабы, поехала в известном только ей направлении. р у т р о решил переключить свой мозг, вспомнить все загруженное в него о машине. Для этого он расслабился, отрешился от реальности, вошел в транс и вышел из него уже с полным пониманием функциональных алгоритмов бортового компьютера машины. Он переключил о п ц и ю бортового компьютера на волну чипа в мозгу, что-то типа Wi-Fi, и теперь, хотя и не мог разговаривать с ним так же, как с Исой, принимал комментарии команд и отдавал их устно. По крайней мере, он мог это делать. Можно было и обычным способом, даже голосом, но в сложившейся экстренной ситуации терялся дар речи, не то что читать на мониторе или вводить команды вручную. Бортовой компьютер обозначался как б к 7907, имел кодовое название Пилот. р у т р подключился к нему, проверил прием и передачу команд. Пилот сообщил, что он направил машину в защитное укрытие, коим в данной местности был выбран склон холма, вернее максимальная возвышенность на обратной его стороне. Рутра подумал, что пилоту далеко до Исы. Чувствовалось, что информацию он получает позже и смене оперативных источников. Иначе зачем надо было уезжать из изначального места выхода из туннеля? Какая разница, что хозяин скомандовал ехать домой. Иса бы возразила и вступила в спор, предлагая лучший вариант, приводя при этом аргументы. Общаясь с бездушной БК 7907, р у т р о стал понимать, в чем привилегия и опасность дружбы с искусственным интеллектом. Машина перекатывалась, трясясь, шла к своей цели. р у т р о попробовал вызвать Ису, безрезультатно. Она не отвечала или была отключена. Скорее всего, ее отключили, поняв наконец правоту Рутры. Он горд был за себя, что разгадал тайну, но тут же понимал, что моральное удовлетворение сомнительное. Надо было убедить коллегию в своей правоте раньше. Рутра решил тут же пристегнуться ремнями, потому что машина поехала быстрее, его подкидывало до монитора, который был расположен непосредственно перед лицом на расстоянии согнутой руки. Рутра дал команду. Очистка иллюминаторов. После того как она выполнилась, наконец вживую увидел всю прелесть происходящего. Местность напоминала вспаханное гигантским плугом поле, месиво из земли, деревьев, бетона и мусора. Он переключил изображение на спутник, направил на Америку, район США, Канады, Мексики. Как он не пытался разглядеть, ничего не получилось. Весь этот район планеты был закрыт плотным слоем дыма, пара, образовавшимися от них туч и облаков. Гигантский зонтик уходил центром ввысь, доходя практически до верхнего слоя стратосферы, а в ширину стремительно распространялся. Вид был ужасающий. Еще более ужасным было представление о том, что происходило под этим занавесом. Чтобы понять происходящее, р у т р о включил режим сканирования и глубинную детализацию. Показания приборов сразу перешли в запредельные цифры, стали бегать, все время меняя показания. В конце концов система выдала ответ: невозможно определить точные показатели. Рутри, это уже и не нужно было. В режиме сканирования камера показала, какая катастрофа произошла на Земле. Взрыв зарядов вызвал смещение больших масс Земли. Мощное землетрясение возбудило вулканы, самый главный из которых е л о у с т о н с к и й супервулкан взорвался и в свою очередь пробудил поцепной р е а к ц и и все дремлющие. Кроме того, сам взрыв кальдеры был настолько мощным, что облако газов достигало высоты за 50 километров. Навалившаяся волна вскипела и смешала образовавшийся пар с коктейлем ядовитых газов, постепенно ошпаривая и отравляя все, что попадалось на пути, нсящегося на огненных крыльях по о к р у г е дьявола. Ударная волна, сдвинув земную т в е р д ь покатилась навстречу водной и, встретив ее, сошлась в адском поцелуе. А после, согласно законам природы, обернув ее вспять и усиливаясь тем, что заполняла пустоту разошедшихся гигантских цунами, образовала новую волну у м о помрачительных масштабов. Рутра видел только вновь образовавшуюся волну. Все остальное он понял согласно показаниям сканера и логическим вычислениям. Его размышления прервала усилившаяся тряска. р у т р о переключил изображение на наружные камеры. Машина двигалась по развороченной землетрясением местности, постепенно уходила за холм. Двигатель прибавил обороты, ускорил движение, из-за чего трудно было сосредоточиться на деталях изображения. Кроме того, прибавилась еще тряска другой частоты. р у т р о искал причину дрожи. Для этого он переключил зрение, сконцентрировался и настроился на такт дрожания изображения. Камеру трясло. Представившееся перед глазами р у т р ы видение могло заставить неподготовленного человека усомниться в своей нормальности. От горизонта на него шел сам океан. Включив детализацию, Рутра увидел четче, что это. Двигался гигантский каток, смесь воды и всего того, что встретилось на пути. Рутра реально испугался за свою жизнь и жизнь ребенка, который, к счастью, спокойно спал и не видел этих ужасов. Волна стремительно приближалась. Машина заехала за холм. Выбрала себе место и стала экстренно надуваться одновременно вгрызаясь бурами в грунт. Когда машина трансформировалась, дрожь от ухабов прекратилась, но другая стала усиливаться, как будто по кокону, в который обернулась машина. Одновременно стучали палками тысячи барабанщиков. Камеры выдвинулись на перископах и дали этому объяснение. Дрожь вызывала гигантская волна. Иносимое ею содержимое, которое неслось пожирая все на своем пути, наконец волна достигла холма. Предварительно развернутые камеры показали грандиозное зрелище, достойное библейского описания. Волна, размеры которой оказались более невероятными, чем Рутро представлял, в мгновение схватила своей пастью холм, набросившись на него с трех сторон. Вид верхней челюсти с тысячами клыков, представляющий собой монументальное и поражающее грандиозностью творение, отпечатался на секунду в глазах Рутры и стреском навалился на него. Впечатление от увиденного оказалось еще большим, как побег и падение в бездну, поскольку автоматика срочно затянула камеры под воздушные подушки. На долю секунды Рутра оказался в о мраке. Потом, одновременно с включением освещения над ним, он полетел навстречу появившемуся свету. Удар, хотя и гасился огромными воздушными пузырями, был настолько мощным, что сдерживающие его ремни больно впились в грудь. Голова, которую Рутра не зафиксировал, больно дернулась вверх, согнулась шея. Тело, особенно содержимое живота, несколько раз колыхнулось вверх-вниз. Машина сильно накренилась, вся грохотала и скрипела, получая постоянные новые удары. Бортовой компьютер сообщил об опасности повреждения удерживающих буров, рекомендовал их вернуть в исходное положение и всплыть, давал на принятие решения 10 секунд. После чего, при бездействии человека, сам исполнял рекомендуемое решение. Рутра решил ждать. Его больше заботило то, насколько надежно он закрепил ребенка, особенно его голову. Почему он молчал? До каких пределов дойдет волна? Насколько мощнее будет следующее? Что происходит с главным Кавказским хребтом, черным и Каспийским морями? Машина оторвалась от земли, кувыркаясь и переворачиваясь, поплыла в неизвестность. На несколько секунд р у т р о почувствовал себя космонавтом в невесомости, хотя его держали ремни. Машина несколько раз перекрутилась вокруг оси и вылетела на поверхность. Ее одновременно несло мощным течением. Таранила всем, что несла волна, и запрокидывала в стороны, качая по инерции вверх-вниз, пока стабилизационные насосы не выровняли ее, раздувая и сдувая воздушные пузыри. Машину, хотя и раскачивала, как во время мощного шторма, но не переворачивала. Она теперь плыла вместе со всем хламом, вернее, неслась, как байдарка по горной реке. Автоматика сдула внутренние подушки. Что-то где-то грохнулось. По коридору валялись предметы. Как обычно на корабле в о д н о м или воздушном, как не закрепляй, все равно во время качки, тем более ш т о р м а все летит. р у т р о подошел к ребёнку. Он мирно спал. Это обрадовало Рутру, потому что, во-первых, нужно было понять, что происходит в мире, во-вторых. Попытаться связаться с центром. В третьих, бодрствующего ребенка могло напугать происходящее и укачать. К великому разочарованию Рутры даже единственный спутник перестал передавать информацию. Радио молчало. Мир погрузился в первый круг апокалипсиса, подумал Рутра. Повозившись еще немного, он проверил функционирование автоматики бортового компьютера, состояние ребенка. Убедившись, что совсем все хорошо, лег на свое место и, пересиливая инстинкт страха перед опасной неопределенностью, стал ждать пункта назначения, к которому должен был причалить его к о в ч е г Качка немного утихла, уже не кидал его поплавок так, как за б л а г о р а с с у д и т с я неуправляемой, хотя и подчиняющейся всем законам физики, силе. По команде пилот выдвинул камеру кругового обзора. Вид за бортом представлял трагичную фантасмагорию. Первый гребень волны нёсся где-то далеко впереди, размалывая все на своем пути. р у т р о видел лишь последствия его работы. Пространство представляло собой смесь водной жижи и всевозможного мусора. Коим являлось все, что могло всплыть. При ч у д л и в о с т и ландшафту придавали попадающиеся к о е г д е кончики деревьев, высотных зданий и холмы, усеянные людьми, напоминающие гигантский муравейник или рой пчел, нашедших новое пристанище. Качка, тряска, вой турбины, стабилизационных моторов и г р и б н ы х винтов в купе с угнетающей обстановкой за бортом с неопределенными и откровенно печальными перспективами. Не давали сосредоточиться на построении плана действия. Размышляя, Рутра от перевозбуждения и усталости ненароком заснул. Его разбудил сигнал пилота о том, что машина переходит в основной режим, и крик ребенка. Он не плакал, а звал его. То ли играя, то ли пытаясь освободить ремешки, Рутра встал, рассмотрел на мониторе расположение машины. Она причалила к горному склону в районе Карпат. Значит, спал он долго и крепко. Вода отступала. Машина скинула якорь и потихоньку сдувала воздушную защиту. р у т р о освободил ребёнка, помыл и покормил его, заодно поел сам, усадил его в кресло, пристегнул и включил его любимые мультфильмы. Настроение у Рутры было унылое. Удручало еще и отсутствие связи. Машина, наконец, вошла в естественное состояние, приняла обычное положение. р у т р о открыл сохраненные карты, нашел ближайшую дорогу и стал с помощью имеющегося арсенала средств изредка прибегая к помощи расщепителя пробивать себе путь через лес к шоссе. Эту дорогу можно было назвать таковой только условно. Вообще все можно было назвать только условно своими прежними именами. Состояние окружающей среды не поддавалось описанию. Это был апокалиптический пейзаж, словно лапа демона сгребла все и смешала в кашу. Печальнее всего было видеть части человеческих тел, будто их пропустили через гигантскую дробилку. Продвигаться было очень тяжело, если не сказать невозможно. Смысла ехать таким образом Рутра не видел. Он остановил машину и стал размышлять, как поступить. Решение пришло само собой. Автоматика заново стала сигнализировать о приближении опасности. Радары показывали приближение новой, еще более мощной волны, вернее волн. п е р в о й шла, как и положено сейсмоволна. За ней должна была быть водная. Ее радары еще не могли уловить, но она обязательно должна была быть. И, судя по прошлой, и показаниям приборов о силе новой сейсмоволны, ужасающей, грандиозной. Рутеро направил машину обратно на гору. Ударная волна догнала его на подъеме. Машина экстренно остановилась, дала команду на занятие мест в аварийном режиме, заполнила внутреннее пространство надувшимися подушками и забросила удерживающие гарпуны. На этот раз р у т р о только и успел, что схватить ребенка вместе с ним запрыгнуть на свое место. Перс, как будто поняв, что плакать бесполезно, вцепившись в Рутру, настороженно наблюдал за происходящим. Рутра погладил его, успокаивая: "Все нормально будет, малыш, не волнуйся и не бойся, понял? Не бойся, ты же мужчина. Мы выберемся отсюда, обязательно. Только ты не подведи меня, понял, дружок?" Сказал ему Рутра, рассматривая происходящее на мониторе. "Мне страшно." Пролепетал ребенок. Рутра, забыв о происходящем, удивленно посмотрел на него. Только сейчас он осознал, что шок от происходящего не давал ему сконцентрироваться и придать значение тому, что лепетал ребенок все время сквозь слезы. р у т р о прижал его к себе, обнял сильнее. Не бойся, это игра, все будет хорошо. Ребенок молчал, только кивнул и уже слегка хныкал. Ударная волна была неимоверной силы. Такая, что машину подбросило и повело юзом. Часть гарпунов сорвалось, остальные трещали, заставляя выть лебедки. Земная поверхность, представляющая собой уже некое подобие фантастического мира в самых мрачных представлениях, перепахалась заново, образовав смесь в виде жижи с самым невероятным содержимым. Благодаря тому, что место было не каменистое, Опасность исходила только от образовавшегося оползня. Турбина и двигатели надрывались, пытаясь защитить машину от опрокидывания, гребя всеми колесами, срывая часть и аварийно сбрасывая другие тросы. Машина рванула вперед на перекор сползающей в образовавшуюся пропасть лавине оползня. Рутро видел на мониторе, как громадные колеса перемалывали все, что попадалось на пути, но машину несло вниз. Компьютерный ум, поняв, что нет решения в его базе, выдал самое правильное решение. Он позвал на помощь человека, завопив в динамике: "Требуется вмешательство оператора". Рутро оставил ребенка и переключился к командному пульту. На главном мониторе было выдано два варианта поступка: режим автоматики с переходом в экстренный режим и ручное управление. Рутро хотел уже перейти в ручной режим, испытав завуалированно с к р ы т о е ч у в с т в о радости от понимания машины и превосходства человеческого разума. Но тут же поймал себя на мысли: сюда его привело расследование. ц е н т р а л ь н о й мысли у которого было то, что этот человек сделал логику машины такой. Рутра понял, что создатели алгоритма действий бортового компьютера предусмотрели это решение, исходя из определенных умозаключений. Он в доли секунды, не обращая внимания на происходящее, не беспокоясь о плачущем ребенке, четко представляя, что находится в трагической ситуации. принял самое оптимальное решение, решение суть которого заключалась в том, что никто не знает свои возможности лучше, чем тот, кто испытал и проверил в экстремальных ситуациях эти свои возможности. р у т р о выбрал режим автоматики с переходом в экстренный режим. Сирена закричала: принять аварийное местоположение, переход в режим кокона. р у т р о зная, что произойдет, схватил ребенка и стал застегивать ремешки. Машину затрясло еще сильнее. Турбина своим воем сотрясала окрестности. Внешние воздушные подушки стали заполняться воздухом. Машина, окутанная воздушными цилиндрами, покатилась вниз. Хорошо, что высота была небольшой. Рутра не успел застегнуться. Всячески пытался защитить ребенка от удара и от себя, чтобы не придавить его во время кувыркания. Понимать происходящее можно было только отчасти, так как камеры были скрыты в о ч е в е этого шедевра технической мысли. Кокон скатился и встал в положение, которое возможно было по законам физики. Рутра с ребенком оказались лежащими на воздушной защите. Машина стала сдувать часть внешних воздушных цилиндров, принимая правильное положение, затем окончательно сдула все. Ребенок не испугался, наоборот, воспринял произошедшее весело, улыбался и собирал выпавшие из рук Рутры конфеты. Устав от происходящего, не видя возможности противостоять, Рутра разлегся, задал вопрос о состоянии систем и агрегатов машины. Расчитав, что волна, если она будет, дойдет до этих мест часов через десять, решил отдохнуть и поразмыслить, что делать после. Если волна будет пропорциональна мощности прокатившегося землетрясения, то он должен будет проплыть до Черного моря, а там по нему и до Кавказа. Его целью было найти своих, но интуитивно р у т р о чувствовал, что они не там. Что-то ему подсказывало, что супруга, поняв его беспокойство, приняла решение эвакуироваться в другое убежище — секретный центр стратегического запаса в Волгограде.